78. Доктор Дар -Гал. Приписываемые дневники. В группе люди разного возраста, но нет, да и не может быть, таких, кто в период всеобщей войны был младенчиком и ничего не помнит. Слишком недавно закончилось всемировое повоище, чтобы о нем забыть напрочь. Однако не всем из группы посчастливилось непосредственно попадать под атомные бомбардировки. Не все поимели откровение... Лично наблюдать ядерные подрывы, причем со столь удобной дистанции, чтобы, пронаблюдав, не получить смертельные ожоги или калечащую спинной мозг дозу. Мне лично подобное счастье приваливало дважды. Первый раз на неприступной линии императора, когда Голубой Союз, кажется, впервые в истории провел массированную артподготовку атомными снарядами. Четыре ядерных облака до жути синхронно встали на далекой развертке чаши мира. Так, мелочи. В десяток килотонн каждая. Участку фронта бронеходной группы генерала Бачрака, ну и мне самому, по поводу приписки именно к ней повезло. По соседям слева, корпусу генерал-аншефа Лёкинса, тоже бросили сверху что-то килотонн в пятьдесят. Зрелище вышло отменное. А еще как-то штаб-врач-Гал в моем лице стал свидетелем бомбардировки Сигурска. Именно туда двигалась госпитальная колонна. Наблюдать всего с 20 километров воздушный подрыв приблизительно четверти мегатонны это еще то ощущение. -то. Даже жаль не насладился им волю. Наличествовали отвлекающие факторы. Требовалось разворачивать в обратку госпитальные скоробеи а также прочую мелочь, и давить начавшуюся панику среди персонала. Всему этому персоналу, больным и мне заодно, подвалило счастье. Осадки сыпануло на востоке от города. В смысле от развалин города. То есть не с нашей стороны. Короче, доктор и ветеринар Гаал имеет бесценный личный опыт непосредственного наблюдателя. Потому, когда кое-кто из членов команды предположил, что в деле ядерные боеприпасы, я сильно засомневался. Хотя, конечно, мало ли, может кто-то из выживших в подобной стране отцов государств продолжает развивать науку, понятное дело какую, и уже изобрел какую-то новую оборонительно-наступательную хрень. Или, допустим, подрыв подземный. Конечно, неплохо бы запустить наверх аэростат, чтобы поискать на чаше мира Грибоподобное дымное образование, но только сумасшедший решится сейчас посылать людей на деревья. Жуж шаймар естественно, малость тронутый, но все же не сумасшедший. При недавнем сотрясении из деревьев ссыпалось все, что плохо лежало. Да что там с деревьев? Здесь, внизу, на твердой, покрытой мохом почве, многие из членов группы умудрились упасть. Где-то поблизости с жутким треском сломалось дерево. Совсем рядом с нами с ветки свалилось нечто мохнатое, может, большое кошачье или даже неизвестное науке гигантская обезьяна. Упало, впрочем, удачно, ибо тут же вскочило и дало стрикача. А в общем, сотрясения почвы продолжались несколько минут не меньше. Вот тогда и высказалась мысль о ядерном ударе поблизости. Я все же склонялся к мысли, что в деле землетрясения. Не уверен, конечно, сам-то никогда землетрясений не переживал. Так что напирать со своей версией не стоило. Да и как было проверить? Как уже сказано, послать кого-то с зондом в верхний ярус джунглей, когда деревья только по странной прихоти природы не полопались и не рухнули скопом, было невозможно. Если бы тряхнуло в момент восхождения, то разведчики размазались бы в кисель. Люди не кошачьи, они похрупче будут. В общем, явление следовало уверенно занести в список необъяснимых. А куда было деваться? Данная категория списка пополнялась ныне чуть ли не ежедневно.